Третье. От помощника правителя Кабарды Управлению Владикавказской железной дороги Сношение 10 июля Советом при правителе Кабарды Установлен самый минимальный налог Вывозимых из Нальчикского округа И ввозимых в таковой разных грузов Вследствие этого прошу сделать распоряжение Чтобы вывозимые из Нальчикского округа и ввозимые грузы принимались для отправки и выдавались получателям по разрешениям Нальчикской окружной администрации за помощника по гражданской части НН. Четвертое. От генерала Эрдели, председателю особого совещания, телеграмма 5 августа, с просьбой сделать распоряжение И указать управлению Владикавказской железной дороги, что оно должно исполнять приказания общегосударственных властей, каковым терское войсковое правительство не является. Пятое. Главному начальнику военных сообщений отправлена предыдущая телеграмма с резолюцией генерала Лукомского. «Что за безобразие? Срочно прошу расследовать». Отменить распоряжение и доложить. 7 июля. 6. От председателя особого совещания, главноначальствующему Терско-Дагестанского края, сношение 8 августа. Мною сего числа сделано соответствующее распоряжение главному начальнику военных сообщений препровождая в копиях всю относящуюся к делу переписку, прошу распоряжений о беспрепятственном следовании грузов в пределах и из пределов веренного вам края, генерал Лукомский. Так жили и правили власти Юга. И только благодаря сознанию смертельной опасности в случае разрыва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 При такой обстановке большевизма и восстания горцев мысль о создании новых форм государственной и общественной жизни в соответствии с выдвинутыми идеями местного самоуправления замирает, так как приходится думать больше не о гражданском устроении жизни, а о защите свободы и физической безопасности граждан. Правильная сознательная работа возможна только в нормальных условиях спокойной мирной жизни».